Глава 33 Афины Дуган говорил себе, что не должен позволять нетерпению сбить себя с толку. «Решай эти чертовы, задачки строчку за строчкой, картинку за картинкой». «Окей», — сказал он Кия, — «есть идея? Посмотри еще раз на четвертую строчку». Пятилистником взрывается смертный приговор». «Со смертным приговором все понятно», — сказала она. «Где в Америке применяется смертная казнь?» «Во многих штатах». «А какими способами?» «Обычно электрический стул или инъекция, в редких случаях повешение или расстрел». «Как-то не очень похоже на цель для атаки», — сказала она. «Пятилистник. А как насчет растительного мира?» «Ботанический сад», — сказал он. Розы, фиалки, хоризонтемы? Не думаю, что он был таким эстетом. — Да уж это слишком. — Дуган взял листок и уставился на него. — Подожди, взгляни еще раз на вторую строчку. Она прочитала. — Пятилистником взрывается смертный приговор. Ничего не замечаешь в плане написания. Единственная строчка за главными буквами. А смертная казнь — это высшая мера. Вышка. Ее глаза расширились. Верховный суд. Капитолий, о боже! Вашингтон, столица Америки. Давай не будем перевозбуждаться, пока не выясним конкретную цель, — сказал он. Это может быть что угодно. Капитолий, Белый дом, Верховный суд. Она задумалась. Пятилистник. У Пентагона пять углов. Он бухнул кулаком по шаткому столу. 11 сентября у них вышла осечка. Теперь они решили довести дело до конца. Он постарался успокоиться. Окей, фондовая биржа в Нью-Йорке и Пентагон. Но радоваться рано, надо решить хотя бы первые две строки. В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор». И зверея царственно, она терзает всех, и каждого точно мясник. «Мифология — это по твоей части», — сказал он. «У какой богини нет лица?» Никогда не слышал о такой ни в греческой, ни в римской мифологии. «Может, это богиня, — сказал он, — статую которой повредили завоеватели, враждебные ее культу? В Греции сотни статуй с поврежденными лицами». Многие без носов. Ладно, оставим это. Сосредоточимся на местоположении. Она устремила в будущее взор. Прорицательницы, изначально девственницы, посвятившие себя тому или иному богу, предсказывали будущее иносказательно, витиеватыми загадками. Потом, в средневековье, это делали взрослые женщины, переодеваясь молодыми девушками в честь верховных жриц прошлого. Дуган вспомнил мисс Саллинос, одетую как студентка. Он прижал кулаки к голове. Но где, где? Одним из самых знаменитых оракулов была жрица Аполлона в Дельфах. Дельфы, Дельфы, есть такой город в Агайо, но это просто городок. Вряд ли террористы посчитают его достойной целью наравне с двумя другими городами. Тия уставилась на листок. — Это должен быть большой город. Мне вспоминаются строчки стихотворения из школьной программы, — сказал он и процитировал по памяти. «Мясник всего мира, машиностроитель, хлебный маклер...» Это стихотворение Карла Сендберга, «Чикаго» в переводе Ивана Кашкина. — Что? «Что-то, что-то, широкоплечий город-гигант, башня на семи ветрах, ну-ка стоп! Мясник из Чикаго Карла Сэндверга, Чикаго известен как город ветров. Ты все разгадал. Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго. У нас есть фондовые биржи и Пентагон, — сказал он, — но какая цель в Чикаго? Что думаешь делать?» позвонить Харону, чтобы он передал это в агентство национальной безопасности. Они должны усилить охрану фондовой биржи и Пентагона и бить тревогу по всему Чикаго. Он взял мобильник и набрал секретный номер. Приготовил чип. Нет ответа. Снова набрал номер. Снова нет ответа. Черт, раньше он всегда сразу отвечал. Связываться напрямую с Нью-Йорком будет рискованно. Ему сказали обращаться к Кемвале только в случае крайней необходимости. Что ж, настал такой момент. Если он не может связаться с хороном на Кипре, у него оставалась только она. Он набрал код Нью-Йорка и нужный номер. Ждал он, казалось, целую вечность, но звонок приняли. Он вставил чип и услышал ответный щелчок абонента, а затем шепот Элизабет Херрик. «Почему вы звоните сюда?» «Крайняя необходимость, Кимвала. У меня срочные новости для госбезопасности, но я не могу связаться с куратором палаточника». «Нам только что сообщили с ЦРУ», — сказала она. «Харона убили два дня назад на Кипре». «О, Господи! Есть предположение 17Н. Почаще оглядывайтесь, но сюда не звоните». Вы больше не существуете. Связь прервалась. Он набрал номер снова. Нет ответа. Тия уставилась на него. — Ты побелел, как мертвец. Что случилось? Он покачал головой. — ФБР аннулировало меня. Вот же черт! Страна от меня отказалась. Что же мне делать?